«Хорош!» С трудом просипел он, обнажая гнилые в развал зубы, неприятно шкрябнув когтистой лапой по земле. Алия ворча попятилась, прижалась к боку серого, невольно вздыбившего холку. Велей, только что жаловавшийся на слабость, заиграл молниями между пальцев, а сивка шагнул вперед, заслоняя меня. Я с ужасом поняла, что потеряла друга, с которым мне было так легко и весело, вечно неунывающего Айрона, который баловал подарками и сладостями. Только почему-то не заплакала с горя, а почувствовала такую жуткую злобу на неправильность мира, что аж в глазах помутилась, и, выставив руки вперед, словно сама была упырицей, пошла на него, Заметила на миг мелькнувший в желтых глазах Айрона недоумение и закричала. «Вали его!» К счастью, парни поняли меня правильно, и вели повис на одной руке упыря, а волк, успевший в воздухе перекинуться в человека, на другой. Алия придавило телом ноги, а Сивка, недолго думая, шарахнул копытом в лоб. Айрон рухнул на спину, и прежде чем он начал биться в судорогах, визжа, крича и теряя разум, Я полоснула себя по руке велиевой сабли сдернутой у него с пояса, чуть не отхватив себе всю руку. Кровь тут же потекла густым потоком. Я, преодолевая отвращение, сунула руку в пасть упыря, чтобы он хоть маленько очнулся. «Пей, гаденыш! Пей, скотина!» Он замычал и задергался, пытаясь отвернуться, но я без церемонии сунула ему между зубов рукоять велиевой сабли с облегчением видя, как он с каждым невольным глотком меняется в лучшую сторону. — Значит, не доупырился! Сознанием дела проворчала Али. А жених, перестав биться, глянул на меня, выплюнул саблю и зло спросил. — Зачем? — Чтоб жил ты, дурак! Не знаю куда сунуть руку, прорычала я, испытывая огромное желание вмазать по его вампирье рожи но злой огонь как появился в его глазах, так и потух. Вампир отвернулся равнодушно, прошелестев, еле слышно. — Не сейчас, так в следующем году. Ведь я почти умер. И жалобно попросил. — Отпустите. — Не отпускайте, — велела я. Серый косился на меня, а я затравленно смотрела на Велия, ожидая, что хоть он что-то подскажет. Но маг покачал головой. Ты же знаешь. А серый подхватил. В нем нет крови все творца я Не нашего он мира. я зло подпрыгнул на груди Айрона, пытаясь поймать мысль, зародившуюся во мне, а потом, словно в полусне, занесла над вампиром саблю и одним ударом распорола ему грудь, почти не заметив, как вокруг меня заорали, завизжали и прыснули в разные стороны а уж когда я запихала ему руку в рану, меня и вовсе оставили в покое. Только Айрон захрипел, а сивка бормотал. Сейчас сердце сожрет. У них, у древних, ишь, как с разводом непросто. Ты, велей, смотри. Но мы с Айроном уже не были в пещере, а словно вернулись в заветный лес, где семеро древних склонились над утопшей девочкой, и березина, взрезав ладонь, прижала ее к ране на спине ребенка. Что ты делаешь, сестрица? Я даю ей возродиться. Нашу кровь хочу смешать, Чтоб бессмертную ей стать. Пусть же носит наше имя Эта юная богиня. Стала я, и так решаю. Свет и тьму я в нем смешаю. Я смешаю кровь и кровь, Чтобы он родился вновь. Шептал я в полупреду, Не замечая крика и шума драки. На миг мне показалось, что я слышу хохот Карыча. — А посмотрите-ка, что у меня под крылышками! И земля содрогнулась от ураганного ветра, переворачивающего, разбивающего гнилые балки. Земля сопанула в глаза, я застонала, и тут же ласковые руки подхватили меня. — Ну все уж, глупенькая, все! — успокаивающе шептала Березина и Гаргония, отрывая меня от ироны по-матерински укоряла. «Во всем должна быть мера, глупышка!» «Кому тут жить надоело?» — орал Индрик. Все плыло и качалось перед глазами. Я с трудом смогла разглядеть вжавшегося в стену и трясущегося от страха Калину, а над ним — хохочущего Карыча, распластавшего крылья. Что-то творилось еще вокруг но меня мотало от слабости, и я никак не могла прийти в себя, пока к самому моему носу не сунулся улыбающийся анчутка, похлопав меня по щеке. — Эй, очнись уж! Я вздрогнула и поняла, что лежу на земле. С потолка и в самом деле сыпалась земля прямо в глаза. Я со стоном схватилась за мои несчастные глазки. Друзья рубились у входа с напирающим вампирским войском. Вели уже с саблей, видимо, подхватил с земли, пока я валялась. Я помотала головой и услышала слабый голос Айрона. «Дай мне руку!» Я покосилась в его сторону. Вампир лежал бледный, как мертвец. В ране на груди противно хлюпало. Я стала отползать, решив не тревожить умирающего, с которым я сотворила не пойми что. Но тут умирающий сам приподнял голову, И тихонечко свистнув позвал. «Эй, вампиры, а ну-ка гляньте на меня!» Он решил запугать их своим страшным видом, поняла я. И вампиры его услышали, прекратив теснить моих друзей, заухмылялись, а Калина даже вякнул. «Смотри-ка, живой еще!» «Ненадолго!» Пробурчал вожак бунтовщиков, выходя вперед и презрительно глядя на Ирона. Нам нужна твоя голова, чтобы твой отец сдался без боя. Мы не хотим лишней крови. Мой жених хрипло расхохотался. — Полностью с вами согласен. И разом прекратив смеяться, добавил. — Крови я тоже не хочу. Его собеседник вдруг побледнел, дернулся а потом словно разорвался надвое. Мне, охотившийся с Алией, увиденной было не в диковинку. Я только испугалась, когда душа, вырвавшись из вампира, метнулась прямо в Ирона, с каким-то беспомощным склипом всосавшись в него, а тело рассыпалось прахом. «Че это было?» Пробосила испуган Алия, но тут, дико заорав, все бунтащики, ждавшие Ироновой гибели, разом бросились на него и, клянусь со дня гибели моей деревни я не видела ничего страшнее. — Я его боюсь, — прошептал сивка Бурка, глядя на гору праха между мной и Айроном, а вжавшийся в стену калины жалобно скулил. — Заткнись, — велел ему мой жених, отряхнул засохшую на животе кровь, подошел и легко поставил меня на ноги. — А где ранка? — Обиженно пропищала я. Он скосил глаза на свою грудь, потом посмотрел на меня, уже своими зелеными, а не желтыми, как у упыря глазами, потом на всю компанию, которая также потрясенно взирала на него и возмущенно проговорил. И нечего на меня пялиться. Все вопросы крыжей. Я растерянно улыбнулась, сама с трудом понимая, что происходит.